Глава десятая. Аньеза, вернувшись домой, увидела Эльвиру в той же позе, что и утром, когда уходила. Женщина сидела сутулившись на зеленой скамейке у дверей, и плечи опустились еще ниже, а руки сжались еще крепче. Действительно случилось что-то серьезное. Дракула так и не нашелся. Хозяйка его звала и звала. Искала по всей деревне, но он как сквозь землю провалился. И вот теперь, обессиленная после целого дня на ногах, Эльвира, грустная, ждала у дома в надежде, что котик появится у ее ног, как и всегда. Пытаясь сохранять внешнее спокойствие, Эльвира принесла миску со стручковой фасолью, чтобы отщепнуть кончики. Но ее руки, обычно всегда чем-то занятые, сейчас безвольно лежали на обтянутых передником коленях. Аньеза остановилась перед соседкой со своей стороны забора. — Мы его найдем, вот увидишь. Не переживай. Эльвира подняла на нее взгляд, и Аньеза с некоторым изумлением обнаружила, что привычной злобы в нем нет. Значит, Эльвире очень грустно, раз даже нет сил ее ненавидеть. — Ну, правда. Малышка Агата стучится ко всем. Попробовала ее поддержать Аньезе. Я видела, как она говорила с Вирджинией и детьми. Не сомневаюсь, они тоже будут искать. И я тоже. Вот увидишь, мы его найдем. На краткий миг могло показаться, что Эльвира собиралась ответить, потому что она подняла голову и сделала вдох. Но тут она замерла и уставилась на дорогу. Аньеза проследила за ее взглядом и увидела женщину в черном с рыжими, достаточно растрепанными косичками, которая прошла мимо и исчезла за оградой виллы Эдера, скрывшись за деревьями. «Я сейчас вернусь», — вдруг произнесла Эльвира. «И я», — кивнула Аньеза. Обе быстро двинулись к своим домам и вскоре вышли, каждая с книгой в руке. На обложке одной из них светловолосую девушку обнимал темноволосый красавец в разорванной на груди рубахе. На другой обложке та же девушка стояла на краю обрыва и смотрела на море рукой, как козырьком прикрывая глаза, а ее длинные волосы, спутанными золотистыми локонами, спадали на спину и трепетали на ветру. Однако на обороте обеих книг была одна и та же фотография. Фотография той самой девушки, если не считать косичек которая только что вошла в ворота виллы Эдера. — Ты ее тоже видела? — спросила Эльвира. Это были первые слова, с которыми она обратилась к соседке за последние сорок девять лет. — Поверить не могу, — пробормотала Аньеза, изумленная как появлением Пресциллы Гринвуд прямо на их улице, так и голосом Эльвиры, который звучал почти по-доброму. После нескольких секунд гробовой тишины, пока женщины осторожно поглядывали друг на друга, взвешивая все возможности, Аньеза решила, что стоит рискнуть. «А ты...» — Эльвира выжидательно смотрела на соседку. «А ты...» — храбро начала заново Аньеза. «За кого? За графа Эдгара? Или за пирата?» — на одном дыхании выпалила она, наконец... Эльвира набрала побольше воздуха, и Аньеза вся задрожала. — Ну все, — подумала она, — пан или пропал. — За пирата, конечно. Что за дурацкий вопрос? У Аньеза загорелись глаза. — И я! Не понимаю, зачем Калиопа устроила весь этот переполох, ведь очевидно же, что Джек Рейвен — именно тот, кто ей нужен. Эльвира серьезно кивнула. Она совсем с катушек слетела решительно подтвердила она. Впервые эти две женщины были в чем-то согласны. На следующий день рано утром Присцилла, проведя довольно беспокойную ночь на новом месте, уже сидела на террасе с ноутбуком перед открытой чистой страницей. Клеопа и не собиралась ничего делать. Так и стояла, скрестив руки на груди, глупая легкомысленная девчонка. Ее создательница находилась в крайнем раздражении. Она ее создала, вырастила, уверенной рукой провела через все сложности и самые опасные ситуации, а теперь эта дурочка отказывалась сотрудничать. Неблагодарная Калиопа. Всю ночь ей снились сны один страннее другого. В последнем, прямо перед рассветом, ее преследовала старуха, пугающе напоминавшая ту крайне сварливую женщину из магазина, куда заходила присыла старуха бежала за ней и пыталась ударить ее окороком выдержанного парашютта, а доктор макмиллан наблюдал из за угла и смеялся и пальцем не шевельнув чтобы ей помочь еще один неблагодарный персонаж в итоге в свое первое утро на вилле эдера присцилла проснулась ну с очень странным чувством ожидания поэтому теперь она задумчиво разглядывала распростертое внизу тилью бьянко Деревушка оказалась немного не такой, как она себе представляла. В ее воображении она была более пасторальной, доверху набитой приветливыми жителями, раскатывающими на велосипедах, напевая песенки. Того, что ей предстоит настоящее сражение за простое авокадо, она совсем не ожидала. Пресцилла сидела как оглушенная. Возможно, виной тому был странный сон, или, что вероятнее, это первые признаки какой-то болезни — Она в самом деле ощущала что-то похожее на лихорадку, ну или, по крайней мере, жар. Что-то росло внутри нее, будто из зернышка появился крошечный росточек в трещине, которая ведь никак не могла быть той самой между, до и после. Это совершенно точно простуда. Полностью отдавшись собственному раздражению из-за этого странного росточка, который она чувствовала в солнечном сплетении, Присцила даже близко не была готова к тому, что произойдет через несколько минут. Собственно говоря, Аньеза и Эльвира со своих стратегических позиций в саду видели, как они идут. Все шестеро, целая процессия, довольно пугающая компания, вооруженная большой коробкой с надписью «Кондитерская Джани», они быстрым шагом прошли мимо двух соседок, даже не взглянув ни на одну из них. Все шестеро, раскрасневшиеся, с восторженным безумием в глазах. «Бедняжка!» — пробормотала Аньеза, сочувствуя новые гости и Бьянко. «Это точно!» — кивнула Эльвира. В следующую минуту женщины из книжного клуба уже дергали за ручку черной калитки, ведущей в парк виллы Эдера. «Дамы, открыто!» — ликующе воскликнула Ирена. «Идемте!» Друг за дружкой, точно за мамой-уткой, пять женщин прошли в сад и, без малейшего колебания, направились к вилле. Вот-вот должна была сбыться их мечта, и незапертая калитка была ничем иным, как знаком благосклонной судьбы. Это же очевидно. Присцилла так и сидела, погрузившись в свои мысли, которые перескакивали с Калиоппы на Кларетту, на росток непонятного чувства в груди и на авокадо, когда вдруг раздался звонок. К сожалению, ей пришла в голову ужасная идея пойти и открыть. Рано утром, как и всегда, три кумушки по-своему встречали новый день. «Нет, вы ее видели вчера?» — говорила Эвелина остальным трем. «Держу пари, это она и поселилась на вилле Эдера, писательница». «Так и есть!» — воскликнула Роза Мария. «Я вам одно скажу. Чудная она какая-то. А что тут еще скажешь?» Хотел непонятно какое прошутто и странный хлеб. Наш ей, видать, не подходит, — возмутилась Кларетта. Было ясно, что Людовика сдаст дом какой-нибудь такой даме. Можно было догадаться. А я знала. С тех пор, как Вирджиния нам сказала, что приедет писательница, я знала, что все этим кончится. И я вам говорила. Я вам говорила или нет? Не успокаивалась Эвелина. Ты нам говорила снисходительно подтвердила Роза Мария. «А теперь нам все лето придется ее терпеть. Да ей только Сергии в носу не хватает с этим ее странным хлебом. Но я не позволю ей сесть мне на шею. Если девчонка хочет хлеб, пусть ест тот, что у нас пекут». «Хорошо, сказано», — синхронно закивали остальные двое. «Ну, следующим летом мы уж проследим за тем, кому сдадут виллу Эдера». Не думает же эта Людовика, что может делать, как ей вздумается, только потому, что это ее дом, — продолжила одна из кумушек. Какая дерзость! Какой позор! И все три седые головы неодобрительно закачались. И когда вошел Чезаре, это с ним даже не поздоровалось. Какая грубость! А он зато какой милый мальчик, да? — Пожалуй, познакомлю его со своей Паолой, — решительно объявила Роза Мария. — Да он ее с пеленок знает! Не без удовольствия напомнила ей Эвелина. Именно, может, увидит ее сейчас и поймет, что они созданы друг для друга, возразила Роза Мария, которая быстро не сдавалась. В журнале «Конфиденция» — откровенность, секреты, такие истории постоянно публикуют. М -м, с сомнением протянула Клоретта, я бы не хотела говорить, но. Но! воскликнули две кумушки хором, уставившись на подругу. Ох, нет, пока ничего не скажу. Но моя интуиция мне подсказывает... «Попомните мои слова!» Остальные двое с ненавистью смотрели на Кларетту. Она всегда так говорила, прежде чем обязательно происходило что-то нехорошее. В этот момент на площади появился доктор Чезаре Бурелла, мужчина которого Роза Мария, начитавшись множество рассказов в «Конфиденце», вознамерилась заново познакомить со своей Паолой. Женщиной, которую он не только знал еще малышкой, но и про которую, если признаться, ни разу и не подумал. Вот он пересек площадь, собираясь насладиться сигарой в баре Аниты, с кофе и, возможно, бокалом ледяного белого вина чуть позже. Пройдя мимо своей машины, нахально брошенной поперек дороги, он вдруг заметил под дворниками листок бумаги. «Штраф в тилье Бьянко!» — изумленно подумал он. «Куда катится этот мир?» Со скучающим видом вытащив бумажку и открыв, он обнаружил, что речь идет вовсе не о штрафе. На листке бумаги для письма цвета слоновой кости нашлось несколько строк, написанных от руки изящным женским почерком. «От самого твоего существа, настолько мужественного, я вся пылаю точно факел женственности». Чезаре поднял голову, внимательно огляделся. Неужели и здесь ему не будет покоя? Да что он такое делает с женщинами? Ему вспомнилась девушка с рыжими косичками, вся в черном, как готическая Пеппи-длинный чулок, который он видел вчера в магазине Кларетты. Почему ему показалось, что он давно ее знает, если никогда в жизни с ней не встречался? И почему она так нехорошо на него посмотрела, шлепнув пакеты с покупками на прилавок? Как вообще какая-то женщина смогла посмотреть на него вот так, а не с улыбкой, как все остальные?» Доктора Бурелла, элегантного Казанову, эти вопросы в самом деле волновали. Может, это был призрак всех женщин его прошлого, которые его ненавидели и порой заслуженно. И теперь они объединились и вселились в эту незнакомку. «Такой вариант исключать нельзя». Но гораздо серьезнее, учитывая обстоятельства, был вопрос, а почему это его волновало? Что такого было в той девушке? И почему он в тот момент чувствовал себя так, будто ему кто-то холодной воды за шиворот вылил? За всю его веселую и впечатляющую карьеру соблазнителя такого с ним никогда не случалось. В тот день он не придал этому значения, но ощущение с тех пор не проходило. Было в ней что-то отчего ему хотелось тихонько приоткрыть дверь и заглянуть внутрь, узнать, что же за ней скрывается. Жаль, что она так убежала, оставив его, как говорится, с носом. Теперь ему предстояло ее найти. Отвлекшись на эту непривычную для себя мысль, Чезары рассеянно убрал полученную записку в карман и в тот же миг про нее забыл. Присцилла же, наивно открывшая тяжелую дверь виллы Эдера, обнаружила на пороге нечто, что не смогла бы представить даже в прежние времена, когда ее воображение еще бурлило неудержимым потоком. Шесть женщин в кричащих нарядах, улыбающиеся и взмокшие от быстрой ходьбы, держали в руках большую коробку сладостей и смотрели на нее слегка безумными глазами. Приведи их перед внутренним взором Присциллы, появилось одно единственное сияющее слово — «Салем». Но уже было слишком поздно. Она так и не поняла, как это могло случиться, какие темные силы тут вмешались, но пять минут спустя она уже сидела в гостиной, и шесть пугающих пар глаз смотрели на нее с обожанием, не отрываясь. Перед ними во всем своем сладком великолепии лежали сладости из кондитерской Джанни — буйство кремов, фруктов и взбитых сливок. Присыла должна была бы предложить им кофе или элегантную чашечку чая, возможно, сдобренную ромом, чтобы прийти в себя от изумления. Но вовремя себя остановила. В магазине сварливой старушки она взяла только одну бутылку и намеревалась смаковать ее в одиночестве по чуть-чуть под покровом ночи, набираясь храбрости прикончить калиопу. Может, стоит напоить ее и отправить гулять по узкой? Очень узкой и опасно длинной тропинке вдоль скалы прямо у края отвесного обрыва. Пронзительно влюбленные крики смели ее настоящей волной, но теперь обладательницы визгливых голосов сидели все вокруг нее неподвижные и тихие. Дамы, чему обязана удовольствием? – спросила прислуга, которая сидела, забравшись на диван с ногами. О, – взвизгнула Лавиза. Присцилла вздрогнула. — Лавиза, держи себя в руках! — холодно велела Ирена. — Сеньора Гринвуд, вы даже себе не представляете, с каким восторгом мы принимаем вас здесь, в Тильё Бьянко С восторгом! — снова завопила Лавиза. Глава клуба испепелила ее взглядом. — Простите ее, сеньора Гринвуд, она очень взволнована. Присцилла, не веря своим глазам, смотрела то на одну, то на другую. «Мы думали, вы американка. Сзади на обложках ваших книг написано, что вы живете на ранчо». «Да, ну...» «А на самом деле вот вы здесь, с нами!» — воскликнула она. «Однако, как бы сказать, мы вас представляли несколько иначе, скажем...» Добавила Ирена и замолчала, разглядывая леггинсы до середины голени. черную бесформенную футболку...» слегка свисавшую с плеча и небрежно завязанные волосы. Присцилла сделала очень, очень глубокий вздох. «Видите ли, мы прочитали все ваши книги!» — воскликнула Элеонора, пытаясь исправить ситуацию. Лавиза общаться с незнакомыми не умела, а Ирена всегда была слишком въедливой. «Мы знаем все про Калиопу и про ее воздыхателей». — О, граф Эдгар и пират Джек! Я... я правда не знаю, кого выбрать. Прямо как Клеопа. продолжила она. — Мы с ума сходим по вашим книгам. Бежим покупать новую, как только она выходит. О, умоляем! Скажите, за кого выйдет замуж Клеопа? переняла эстафету Мариза. — Если я могу высказать свое мнение, — тоном профессионала начала Ирена. — И к Присцилле... Вернулся дар речи. Не можете. Или все же могут. На мгновение у нее мелькнула мысль, что за нее решат читательницы. Ирена, потеряв дар речи, озадаченно оглянулась в поисках поддержки на Лауру, которая, однако, сидела там, как кукла с пустым взглядом. Что вообще с ней происходит? Она всегда была немного не в себе, но за последние пару дней стала значительно хуже. — наконец произнесла она. Присцилла увидела шанс и поспешила за него уцепиться. — Дамы, большое спасибо. Но вы же пришли сюда не для того, чтобы давать мне советы о том, как писать мои же книги, верно? — Потому что у меня есть четкий план работы, определенный, уже давно, — без колебаний соврала она. — О, и какой он! — спросила Мариза, сжав руки от волнения. — Ирена поторопилась вмешаться. «Мы бы хотели, чтобы вы приняли участие в одном из собраний нашего книжного клуба в качестве почетной гостьи». «Но разве не прекрасная идея?» — защебетала она не без высокомерия, при этом по ошибке вновь взглянув на Лауру за поддержкой в этой животрепещущей просьбе. «А в ответ ничего. Пустота. Девчонка сидела в ступоре И именно сегодня, когда у них такая важная миссия» присыла не удержавшись, на долгое мгновение прикрыла глаза. Все. Силы у нее кончились. Стоило бежать из дома со всех ног, в надежде хоть где-то найти райский уголок, который принес бы ей вдохновение, чтобы вдруг без предупреждения оказаться среди шумных женщин, которые предлагали ей провести день за разговорами про Калеопу Дельто Пацио и двух ее извечных возлюбленных, запивая все это лимонадом с печеньем. Это уже было слишком. Что ответить, чтобы не выглядеть совсем невоспитанной, но не оставить им ни единой лазейки? Какие слова подобрать, чтобы казаться одновременно польщенной, но решительной? Она, пресцила вердебоска творившая под псевдонимом Присциллы Гринвуд, которая находила слова, чтобы миллионы читательниц влюбились в несуществующих персонажей, Внезапно не могла сказать ничего, кроме твердого нет. Даже не мне надо подумать или не уверена, что сейчас подходящий момент. Все, что у нее вырвалось, простое нет. Шесть женщин замерли на своих местах, кто с недонесенным до дарта печеньем, кто с набитым ртом. Ирена в качестве председательницы сочла своим долгом первой прийти в себя. Прошу прощения. — рискнула произнести она с напрасной надеждой, что здесь какое-то недопонимание. И неважно, насколько сложно взять и не понять, одно единственное нет. Возможность такая была, и она за нее уцепилась. Но присцила уже погрузилась в свои мысли. Как же так, она раньше не сообразила, насколько изумительно просто взять и сказать «нет», а не бросаться городить огород, чтобы добиться той же самой цели. И что нельзя недооценивать, что одно это волшебное слово принесло ей столько удовольствия. И вот именно там, в окружении этих шести женщин, ошарашенно на нее смотревших, ее вдруг посетило еще одно прозрение. Случай поистине уникальный. Целых два откровения сразу. Если она сама смогла взять и просто сказать «нет», то почему бедняжка Калиопа Дельтопацио не могла поступить так же? Пережив годы мучений, могла же, наконец, Калиопа отказать обоим претендентам на руку и сердце. Могла эта полураздетая блондинка избавить Пресциллу от необходимости выбирать? Могла она к восьмой книге, наконец, сделать подарок своей создательнице и вырваться из этого бессмысленного треугольника? Как так? За все эти месяцы метаний и мучений Присцилле не приходила в голову такая простая и гениальная идея — заставить Калиопу сказать ее вечным воздыхателям громогласное «нет», хотя бы просто от скуки. Присцилла посмотрела на сидевших перед ней женщин и улыбнулась. «Дамы, не будете ли вы столь любезны оставить меня одну? Мне надо писать роман», — произнесла присцила и поднялась. Она наконец вышла из тупика, в котором застряла на месяцы, и теперь дрожала от нетерпения.